Я со своей стороны поспешила ответить, что прошу его остаться, и что я отошел, чтобы не помешать ему. «Вы мне не мешаете», — не без горечи возразил он. «Напротив, я рад поговорить с кем-нибудь. Уже десять дней, как я, не произнес ни слова. Собственно, даже несколько лет. И мне тяжело. Я задыхаюсь верно от того, что должен нести свое бремя молча. Я больше не могу сидеть в каюте, в этом, в этом гробу. Я больше не могу».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 «Вы нисколько не стесняете меня. Я тоже рад побеседовать с вами в тиши. Не хотите ли?» Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона. На этот раз оно было прямо обращено ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо жадно и с какой-то безумной силой. Мне стало жутко. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить, и я знал, что мне нужно молчать, чтобы облегчить ему это. Мы снова сели. В его углу стояло второе кресло, которое он и предложил мне. Мы курили, и потому, как беспокойно прыгало в темноте световое пятнышко от его папиросы, я видел, что его рука дрожит. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил. «Вы очень устали?» Нет, нисколько. Голос во мраке снова на минуту замер. Мне хотелось бы спросить вас кое о чем. То есть я хотел бы вам кое-что рассказать. Я знаю, я прекрасно знаю, что нелепо обращаться к первому встречному. Однако я... Я нахожусь в тяжелом психическом состоянии. Я дошел до предела, когда мне во что бы то ни стало нужно с кем-то поговорить. Не то я погибну. Вы поймете меня, когда я...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 «Сделать попытку. Так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг. Долг предложить свою помощь». Трижды повторил он эти слова. Мне стало страшно от этого тупого упорного повторения. «Не сумасшедший ли этот человек? Не пьян ли он?» Но совершенно точно угадав мою мысль, как будто я произнес ее вслух, он вдруг сказал совсем другим голосом. «Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного? Нет, этого нет». Пока еще нет. Только сказанное вами странно поразило меня. Поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит. Лежит ли на нас долг? Долг. Он снова начал запинаться. Потом умолк и немного погодя опять заговорил. Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые. Ну, скажем, неясные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг. Долг ведь не один, есть долг перед ближними, есть долг перед самим собой и перед государством, и перед наукой. Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем, но такие правила хороши только в теории, для таких пределов нужно помогать. Вы вот чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели». «Хорошо, вы молчите, исполняете этот долг. Я прошу вас поговорить со мной, потому что я прямо подыхаю от своего молчания. Вы готовы выслушать меня? Хорошо. Но это ведь легко. А что, если бы я попросил вас взять меня в охапку и бросить за борт? Тут уж кончается любезность, готовность помочь. Где-то она должна кончаться. Там, где дело касается нашей жизни, нашей личной ответственности, где это должно кончаться». Где-то должен прекращаться этот долг. Или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то спасителем, каким-то всесветным помощником, только потому, что у него есть диплом с латинскими словами? Неужели он действительно должен исковеркать свою жизнь и подлить себе воды в кровь, чтобы какая-нибудь, когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь, добронравия? Да, где-нибудь кончается долг, там, где предел нашим силам, именно там. Он снова приостановился и затем продолжал. Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян. Пока еще не пьян. Впрочем, не скрою от вас, что и со мной теперь часто бывает в этом дьявольском одиночестве. Подумайте, я семь лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных. Тут можно отучиться от связанной речи. И как начнешь говорить... так сразу и хлынет через край. Но подождите, да, я уже вспомнил. Я хотел вас спросить, хотел рассказать вам один случай. Лежит ли на нас долг помочь, с ангельской чистотой, бескорыстно помочь? Впрочем, я боюсь, что это будет слишком длинная история. Вы в самом деле не устали? Да нет же, нисколько. Я, я очень признателен вам. Не угодно ли? Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули... Одна, а другую, две, три, а то и больше бутылок, которые он, видимо, поставил возле себя. Он предложил мне виски. Я только пригубил свой стакан, но он разом и прокинул свой. На миг между нами воцарилось молчание. Громко ударил колокол, половина первого. Итак, я хочу рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном, в маленьком городке, или, вернее, в деревне, врач...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 Вы в восторге от тропиков, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их только из вагона железной дороги, из автомобиля, из колясочки рикши, я сам это испытал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал? Я хотел овладеть языками и читать священные книги, подлинника хотел изучать местные болезни, работать для науки, Изучать психику туземцев, как говорят на европейском жаргоне, стать миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но за невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы. Лихорадка, от нее ведь не уйти, сколько ни глотать хинина. Подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европеец невольно теряет свой моральный облик, когда попадает из больших городов в эту проклятую болотистую дыру. Рано или поздно пристукнет всякого. Одни пьянствуют, другие курят опиум, третьи звереет и свирепствуют. Так или иначе, но дуреют все. Тоскуешь по Европе, мечтаешь о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по городской улице, посидеть в светлой комнате каменного дома среди белых людей — Год за годом мечтаешь об этом, и наступит срок, когда можно было бы получить отпуск. Уже лень двинуться с места. Знаешь, что всеми забыт, что ты чужой, как морская ракушка, на которую всякий наступает ногой. И остаешься, завязнув в своем болоте, и погибаешь от этих жарких, влажных лесах. Будь проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру. Впрочем, сделал я это не так уж добровольно. Я учился в Германии, стал врачом, даже хорошим врачом и работал при Лецепской клинике. В медицинских журналах того времени много писали о новом впрыскивании, которое я впервые ввел в практику. Тут я влюбился в одну женщину, с которой познакомился в больнице. Она довела своего любовника до исступления, и он выстрелил в нее из револьвера. Вскоре и я безумствовал не хуже его. Она обращалась со мной высокомерно и холодно. Это и сводило меня с ума. Властные, дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам. А это так скрутило меня, что я совсем потерял голову. Я сделал все, что она хотела. Я... Да что там... Отчего мне не сказать всего? Ведь прошло уже семь лет. Я растратил из-за нее все больничные деньги. И когда... Это выплыло наружу, разыгрался скандал. Правда, мой дядя донес недостающую сумму, но моя карьера погибла. В это время я узнал, что голландское правительство вербует врачей для колоний и предлагает подъемные. Я сразу подумал, что это верный не сахар, если предлагают деньги вперед. Я знал, что могильные кресты на этих рассадниках малярии растут втрое быстрее, чем у нас. Но когда человек молод, ему всегда кажется, что болезнь и смерть – Грозят кому угодно, только не ему. Ну что же, выбора у меня не было. Я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой дяде. А другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая сумела обобрать меня дочисто, только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий — Покидал я Европу и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как сидите вы, как сидят все, и видел южный крест и пальмы. Сердце таяло у меня в груди. «Ах, леса, одиночество, тишина!» — мечтал я. Но одиночество-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию, а в Сурабаю. И горы, где есть люди... И клубы, и гольф, и книги, и газеты. А, впрочем, название не играет никакой роли. На один из глухих постоев в восьми часах езды от ближайшего города. Два-три скучных и сохших чиновника, несколько полуевропейцев и стуземных жителей. Это было все мое общество. А кроме него вширь и вдаль только лес, плантации, заросли и болот. Вначале еще было сносно. Я много занимался научными наблюдениями. Однажды, когда опрокинулась машина, в которой вице-президент совершал инспекционную поездку, и он сломал себе ногу, я один без всяких помощников сделал ему операцию. Об этом много тогда говорили. Я собирал ягоды и оружие туземцев, занимался множеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это оказалось возможным только до тех пор, пока во мне жила привезенная из Европы сила. Потом я завязал. Европейцы наскучили мне, я перестал с ними общаться, пил и отдавался, думал. Мне оставалось ведь всего три года. Потом я мог выйти на пенсию, вернуться в Европу, сызнова начать жить. Собственно говоря, я уже ровно ничего не делал и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там по сей день, если бы не она, если бы не случилось все это. Голос во мраке умолк.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 Он встрепенулся, и снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука ощупью искала виски. Стало слышно, как он глотает, затем вдруг его голос раздался снова. Но на этот раз он заговорил более напряженно и страстно. «Да, так вот. Постойте. Да. Как это было? Сижу я там в своей проклятой дыре, сижу неподвижно, как паук в паутине уже целые месяцы». Это было как раз после ливней. Неделю за неделей дождь барабанил по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне. Ни один европеец. И за дня в день сидел я дома со своими желтолицами женщинами и своим шотландским виски. Я тогда очень хандрил, я был просто болен Европой. Когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы.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 Перебирая друг друга и вытрящив глаза, меня спрашивает какая-то дама, леди, белая женщина. Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши. Я готов уже сбежать с лестницы, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало. Наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство. Меня мучит дурное предчувствие. Так я не знаю никого на свете, кто по дружбе пришел бы ко мне, наконец я спускаюсь вниз.